что и для чего ест человек, параллельная версия окончания. В прошлой моей беседе я цитировал Фейербаха, сказавшего, человек есть то, что он ест. По мысли немецкого философа-материалиста, это утверждение означало конец какого бы то ни было религиозного или духовного истолкования человеческой природы. Но на деле, и я говорил об этом тоже, такое же определение дает человеку и Библия, И в ней тоже человек показан как существо, прежде всего голодное, алчущее и жаждущее. Но только в Библии этот материализм имеет совсем другое значение. Пища, которую человек ест, мир, от которого он зависит, даны человеку Богом и даны для общения с Богом. Мир как пища не есть нечто сплошь материальное, ограниченное своей физиологической функцией и как таковое противостоящее другим специфически духовным функциям. Все существующее – дар Божий. Во всем и через все открывается и общается с человеком Бог. Мир по Библии – это божественная любовь, ставшая пищей, притворенная в жизнь для человека. Бог благословляет все, что творит, и на библейском языке это значит, что… Все творение делает он знаком и средством своего присутствия и мудрости, любви и откровения. «Вкусите», — сказано в псалме, — «и видите, яко благ Господь». Псалтирь, глава 33, стих 9. Да, человек есть существо голодное, алчущее, но алчит он в конечном итоге Бога. Конечно, все в мире, а не только человек, живет питанием и зависимостью от пищи, но единственность человека в том, что он один знает, или вернее может знать, чего или кого, в пределе жаждет. В том, что он один, в ответ на Божие благословение, может благословить Бога за пищу и жизнь, которую от него получает. Как знаменательно, что в библейском рассказе о творении человеку поручается назвать, Наименовать вещи. Когда Бог творит животных в помощь Адаму, Он приводит их, чтобы тот дал им имя. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверем полевым. Бытие. Глава 2, стих 20. Но имя в библейском подходе к миру есть нечто неизмеримо более глубокое, чем просто кличка, отличающая одну вещь от другой, Имя – это то, что являет саму сущность вещи, или еще точнее сущность вещи, как Божия дара. Назвать, наименовать – значит проникнуть в смысл вещи, узнать ее как дар Божий и узнать также ее место в космосе, созданном Богом. Иными словами, назвать что-либо – это благословить Бога, обрадоваться тому, что Он дает тому, что мы от Него получаем. И в Библии благословлять Бога – это не какой-то особый, специфический религиозный акт, но первичное и глубинное проявление самой жизни. Бог благословил мир, Бог благословил человека, Бог благословил время. Это значит, что всё наполнил Он своей любовью, все сделал, как сказано в Библии, очень хорошим. Добра зело. Бытие, глава 1, стих 31. Но потому и по-настоящему естественная, не сверхъестественная реакция человека, которому Бог подарил благословенный и освященный мир, это ответно, благодарно благословить Бога, увидеть мир таким, каким видит его Бог, и в этом акте благословения и благодарения узнать мир, наименовать его и обладать им. Все рациональные, духовные и иные способности, отличающие человека от остального мира, сосредоточенные находят свое исполнение в этой способности человека благословлять, благодарить и познавать конечно радостный смысл той жажды, того голода, что составляют его жизнь. Homo sapiens, человек разумный, homo faber, человек, способный работать, так определяли человека древние, а Библия, Каждым своим словом прибавляет хома adorans» — человек благодарящий. Человек всей своей жизнью как бы совершает таинство претворения мира в общении с Богом, объединяет мир в себе, дает ему смысл, цель и глубину, и само питание делает причащением высшей жизни. И люди, даже неверующие, даже целиком погруженные в житейские материальные заботы, Инстинктом знают и понимают это. Так, например, ничто, никакой материализм, никакое сведение человека к физиологии не смогли превратить питание в простую физиологическую функцию. Человек продолжает относиться к пище с благоговением. Трапеза остается священнодействием и обрядом, последним естественным таинством семьи, дружбы, общения, всего того, что делает жизнь больше, чем просто борьбой за существование. Есть и пить – это все еще то, что больше и глубже простой заботы о теле. Люди могут не понимать, в чем это больше, в чем эта глубина, но продолжают уважать их. Они алчут и жаждут не просто пищи, но жизни, которая этой пищей дается. И если не принять даже, а хотя бы только пищу, Почувствовать эту библейскую перспективу станет понятно, почему в Библии, в ее системе символов, падение и грех человека тоже связаны с пищей. Человек съел запретный плод. Каковы бы ни были другие смыслы у таинственного древа познания добра и зла и у запрета питаться от него, ясно одно. Плод, который, вопреки Божию запрету, съел человек, не был ему дан, не был благословлен, и он съел его ради самого себя, не ради общения с другим, с Богом. И потому смысл падения в том, что, съев его, человек закрыл свою жизнь от Бога, сделал ее самоцелью, и она перестала быть общением, приобщением, претворением. Из акта любви жизнь стала актом эгоизма, из акта благодарения – актом самосохранения и самоутверждения. И, совершив этот акт, человек потерял рай, потерял способность радостного общения с миром и через мир, с Богом. Он стал рабом пищи, и она превратила всю его жизнь в тупую, страшную, смертельную борьбу за существование. Человек остался тем, что он ест, но есть он стал по-другому и для другого. И только поняв эту библейскую перспективу, можно пойти дальше и почувствовать, в чем и как видит Библия спасение человека.